Глядя на них, мне следовало переосмыслить самые основания русской культуры, найдя в них корни сотворённого мною злодейства. Это диремная технология называлась The Great Unlearn, большое отучение. Электронный удар в моём случае наносился в некие центры русской души, существовавшие только в образе русскоязычных экспертов Син. Думаю, сами представляете этих местечковых культурологов на сдельном контракте со спецслужбами.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 Были основаны на стандартные местечковые модели. Прощитывать чернобыльские урановые рудники ради одного эка выходило накладно. Проще оказалось закоммутировать меня на обычную метод тюрьму для белых мозгов. Слышал бы это официона ученков, вздыхал я. В смысле про белые мозги? В модели, однако, были сделаны изменения. Во-первых, в поле со мной трудились не американские эки, а мои виртуальные соседи по камере.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 Да, это огромная плантация, где одновременно трудятся все баначные зэки. Но она не бесконечное поле, как многие почему-то думают. По полю можно было бы убежать, а из этой вселенной никуда не свинтишь. Она замкнута на себя. Пространство здесь разбито на подобие отсеков. Попробуйте представить себе пологую гору или холм с хлопковыми террасами, в моём случае это были картофельные грядки. На террасах трудятся зэки. По периметру самой нижней террасы стоят электронные НПР персонажи в чёрных балахонах с бичами в руках. Это антикла, что-то вроде прогрессивного ку-клукс-клана, выполняющего функцию охраны. Дальше обрыв в пропасть. Дна её не различить. Видны только чёрные тени. Прорваться сквозь оцепление антикла и броситься в бездну было можно. Я несколько раз это делал и каждый раз терял сознание от болевого шока. Затем я приходил в себя в хате, после чего меня избивали саккамерники якобы за то, что их на трое суток оставили без пищи. Било обычно жуков протупейным ремнём с прибаутками. Гагарин и Чехов беззгливо держали меня за руки и ноги. Толстой же исступлённо молился, отвернувшись в угол с иконой. В общем, прыгать в нейс не имело смысла. Самоубийство не входило в здешнее меню.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 Баночный американский язык и каждый день работает на своего Нигу, а тот нержится в аффирмативном потоке символических преференций. По Папа метит цитируя адвоката. Но задача Ниги состоит не в получении преференций, это так мелочи. Вы слышали, конечно, про рэп, из которого произошли парковые крэпы в Бойко? В Америке он до сих пор сохранился в своем первозданном виде, но не как поп-жанр, а как ведущее направление в тюремной психотерапии.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 посол той идеальной России, которую прогрессивная общественность ещё готова была как-то со скрипом принять. Рыливая модель для заблудившихся рашкованов, желающих вписаться в человечество. Его звали Айпак Шакур. Он был наполовину негром, наполовину евреем. AIPAC American Israel Public Affairs Committee, американская общественная организация. Топак Шакур чёрно-американский рэпер-актер. Удивляться тут нечему. Коперник бил в самую точку. Такими же были и наши Михалков-Ашкеназы, вся генетическая династия. Еврейские и негретянские гены им добавили инженерно для международной легитимности и инклюзивности и чего-то там ещё. Царственный геном 2 месяца обсуждали в тайном совете. Так что выборный иросетий я, конечно, понимал. Больше того, именно по этой причине мой адвокат и сумел в конце концов меня отмазать.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 Если честно, как художнике слова, Толстой и Чехов заводили меня не особо. Продираться через их писание было трудно, потому что с карбона утекло слишком много воды и крови. Но больно было глядеть, как два немолодых русских человека, тяжело дыша и припираясь, вырывают друг у друга кусок жареной буевлятины. Отобрать у них вкусняшку самому мне удавалось редко. В ход шли ногти и зубы, и боль от них была такой, что понимание её программной природы не помогало ни капельку. Я часто вспоминал в этой связи разговоры господина Сасаки с берманским монахом о пустотности страдания. Монах, я вам скажу, был прав на все 100. Учёная мудрость в таких ситуациях как-то забывается. Иногда я пак выходил на крышу пентхауса в Кипе. Иногда с шевелюрой, поделённой на множество квадратиков, каждый из которых кончался маленькой косичкой.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 Как проявлением и аспектом великого духа, избравшего древних евреев своим доверенным народом. Шутить на эту тему не стоило. Главной целью реп-терапии было как раз пробудить уважение к другому. Я чувствовал себя польщенным, что из-за меня программе пришлось придумать целую религию. Такое, наверное, делают не для каждого зека. Главной функцией Айпака была воспитательная работа. Пока я ползал вокруг его пентхауса, собирая картошку под расколённой конфоркой солнца, он читал мне исправительный русскоязычный NLP-рэп. Айпак мог ставить мне в карму минусы и плюсы. Он был авторизованным моральным дилером открытого мозга. Его начитыки при всей их кажущейся примитивности повлияли на меня весьма сильно. Рэп в целом напоминает наш парковый рэп. Разница в том, что темы большинства рэповых текстовок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 Нам это трудно понять, но я думаю, что так проще было найти еду и полового партнера. Ну или карбоновый человек в это верил. Еще как я выяснил, в Америке рэперами были главным образом негры, и для самой идентификации им служило N-слово. Пользоваться им разрешалось только черным. А в России рэперами были евреи, что привело к интересным мутациям жанра, превратив криминальную браваду в нервную исповедь. И у них в ходу было жесло, употреблять, которое безнаказанно тоже могли лишь они. В общем, архаичная система кростобуированных самоидентификаций, сладковатый запах тления и ароматов веков. Я и сам подумывал сделать что-нибудь в жанре рэпа. Успеха я не достиг, скажу прямо. На вбойку эта техника не похожа, а обращаться с голыми словами без нейросети сегодняшнему человеку трудно. Но хоть репем не срослось, именно местечковая тюрьма помогла мне занять моё по-настоящему уникальное место в русской в бойке.